Вот увидишь, все будет хорошо. Ты обязательно понравишься моим родителям. Такая девушка не может не понравиться. Я очень волнуюсь. Не волнуйся. Знай, что ты всегда на высоте. Глава 25. Родители Шарля жили у самого берега моря в роскошных апартаментах. Они встретили меня достаточно сдержанно и даже холодно. Оно и понятно, они хотели женить своего сына на француженке, дочери своих друзей, проживающих в Монако. Эта француженка подходила Шарлю по социальному уровню. Мать Шарли недовольно посматривала на то, как ее сын пытается меня обнять, прижать к себе и сказать что-нибудь ласковое. Было заметно, что очень сильно это ее раздражало. Когда мы сели за стол и подняли бокалы за знакомство, я не дождалась окончания тоста, который произносил Шарль, и выпила как можно быстрее. Я понимала, что экстази нельзя смешивать с алкоголем, но ничего не могла с собой поделать. Мне казалось, что алкоголь хоть немного облегчит мои мучения. Как только я поставила пустой бокал на стол, мать Шарля усмехнулась и посмотрела на сына. «Шарль, я смотрю, твоя невеста любит выпить». «Это она просто радуется знакомству», — ответил добрячок Шарль. «Хорошее выражение радости. Наташа, а вы чем занимаетесь?» — обратилась она ко мне. Учусь в институте, изучаю языки. Я постаралась выдавить из себя улыбку. Насколько я понимаю, сейчас учебное время. Почему вы не на занятиях? Я взяла академический отпуск. По каким причинам не унималась женщина? У меня небольшие проблемы со здоровьем. Какие именно? Да что-то с иммунитетом. Но это все временно. Надо же, как получилось. Мой сын поехал посмотреть пустыню Сахару, а привез домой русскую невесту. — Мама, я влюбился в Наталью с первого взгляда, — обрадованно произнес Шарль сразу, как только ее увидел. — Я считаю, что нужно хорошенько друг друга узнать, а потом жениться и выходить замуж. Женщина достала тоненькую сигарету и закурила. — Мама, ты что, не понимаешь, что это любовь с первого взгляда пытался убедить свою мать добрячок Шарль? Вот и замечательно. Чувства должны пройти проверку на прочность. Вскоре твоя невеста уедет домой, вы будете писать друг другу письма. Я надеюсь, твоя невеста еще не беременна. Мать посмотрела на сына точно таким же взглядом, как удав смотрит на кролика. — Да нет, — принялся убеждать ее Шарль, — мы не хотим заниматься банальным сексом. Мы хотим заниматься любовью. Между нами еще не было близости. — Вот это правильно! — заметно обрадовалась женщина. Так, Наташа решила, немного смущаясь, добавил Шарль. Я поддерживаю ваше решение, Наташа. У вас на какое число билета обратно? Я смотрела на бутылку с дорогим вином и держалась из последних сил. А у нас нет обратных билетов. Как это нет? А мы к вам на совсем приехали. Как это на совсем? Ну как люди приезжают? На всю оставшуюся жизнь? После этих слов я не удержалась. Дотянулась до бутылки и налила себе полный бокал. Наташенька, давай я за тобой поухаживаю. Попытался перехватить у меня бутылку Шарль, но я не позволила ему это сделать и, налив себе сама, быстро выпила без всякой закуски. Посмотрев на маму Шарля, я улыбнулась и произнесла. Я вчера под холодным душем долго стояла, простыла. Теперь вот горло лечу. Я так и подумала, что алкоголь — ваше лекарство, произнесла женщина и многозначительно посмотрела на своего мужа. В общем, мама, мы с Наташей любим друг друга и хотим пожениться. Шарль напомнил о цели нашего визита. Отец Наташи будет жить с нами. Он человек одинокий. Кроме Наташи у него никого нет. Он очень за нее переживает. Как же вы быстро все решили? Ее отец, значит, тоже будет жить с вами. По поведению матери Шарля было видно, что у нее сдают нервы. Наташин отец уже дал свое согласие на брак. «Шарль, сыночек, еще бы он не дал! Ты же такая выгодная партия! Жаль, что ты этого не понимаешь!» «А чем вас не устраивает моя дочь?» — наконец вмешался в разговор Егор, пытаясь из-за меня заступиться. «А почему она должна нас устраивать?» «Она у меня умница, красавица и просто хороший человек. У нее, между прочим, в Москве от женихов отбоя не было. Но она, как жена декабриста, поехала за вашим сыном в эту тьму тараканью». «Какую еще тьму тараканью?» — хором спросили родители Шарля. «Ну, в эту вашу Ниццу!»